Дело в том, — Рита заторопилась, — что отец девочки был наполовину эстонец. Почему-то считается, что все жители Прибалтийских республик — высокие голубоглазые блондины, хотя на самом деле это не так. Очевидно, Алла тоже разделяла это распространенное заблуждение, потому что в следующем ее вопросе Рита уловила нескрываемый интерес. «Ваша дочка похожа на отца?» «К сожалению». Вздохнула Рита и тут же поправилась. «Нет, вы не подумайте, она очень хорошенькая, светловолосая, глазки голубые, но ее отец нас бросил, и я бы хотела забыть о нем навсегда». «Дорогая, не расстраивайтесь так». В голосе Ритиной собеседницы слышалось вполне естественное участие. «Приходите к нам, Оля, и принесите вашу фотографию вдвоем с ребенком. Мы введем этот снимок в компьютер и ознакомим с ним наших лучших клиентов в Европе». — А как вас найти? В газете указан только номер телефона. — Да, мы делаем так, чтобы регулировать поток клиенток. Ведь вы представляете, сколько женщин хотят найти свое счастье? Записывайте, Оленька. Рита записала адрес и повесила трубку. После этого разговора у нее пропали всякие сомнения. Это было то же самое агентство. Это был Аист, хоть сейчас его и называли «пеликаном». Не следовало недооценивать людей из агентства. В разговоре ей удалось усыпить бдительность женщины на телефоне. Но дальше начиналось самое трудное — непосредственное общение. Итак, кем Рита должна казаться сотруднику агентства? Одинокой молодой женщиной с ребенком на руках, не имеющей неприличного образования, иначе она нашла бы маломальски оплачиваемую работу — Небогатого покровителя, иначе она не решилась бы обратиться в агентство, а рассчитывала бы как-то устроить свою жизнь здесь. Стало быть, одеваемся победнее и как можно легкомысленнее, последнее от глупости Рита еще раз перерыла платяной шкаф и нашла там целый пакет Маринкиной одежды примерно пятилетней давности. Вещи были не сильно поношенные, Маринка вообще обожала тряпки и часто обновляла гардероб. Но тогда она еще не работала у финнов и зарабатывала мало, а следовательно и не могла себе позволить покупать приличную одежду. Вот как раз этот костюмчик подойдет — коруденькая юбочка и обтягивающий жакет. Пиджак сидел неплохо, юбка в талии была великовата — Но совсем чуть-чуть. С Талией у Маринки всегда был порядок, несмотря на то, что двух детей родила. Рита еще сильнее подогнула юбку, что выглядело со стороны жалкой попыткой подчеркнуть лучшую часть своей фигуры, а это, несомненно, были ноги, сделала разухабистый макияж и отправилась на разведку. Новый офис агентства располагался в Песках, то есть на одной из советских улиц. Перед нарядной офисной дверью с покрытием металлик Рита ненадолго задержалась. На двери не было никакой таблички, зато, окинув ее внимательным взглядом, девушка заметила наверху миниатюрную, не бросающуюся в глаза, телекамеру. В этом не было ничего подозрительного. Многие офисы оснащают сейчас такой техникой, но Рита почему-то насторожилась. Двери открыли почти мгновенно. Невысокий охранник перед монитором обижал ее цепким взглядом и пропустил в приемную. Там сидела за компьютером довольно вульгарная женщина лет тридцати, с волосами, выкрашенными в цвет тропического заката. «Вы Алла?» — спросила Рита голосом, слегка дрогнувшим от вполне оправданного волнения. «Да», — радостно призналась огневолосая, — «а вы, наверное, Оля?» Рита громко поразилась проницательности своей новой знакомой.